«Счастливого пути!» — сказала она. Я мысленно пожелала ей, чтобы она сдохла, и забрала свой паспорт. Все, теперь я пересекла нашу границу и оказалась, наконец, в нейтральной зоне. Здесь уже чувствуется запах империализма. Повсюду деловые дамочки в хороших колготках и солидные мужики, от которых пахнет достаточно солидно. Хотя попадаются и наши лоточники. Кофе с молоком, половина на половину. Здесь уже немножко Европа. Ну, еще немножко и наши порядки. Женский туалет закрыт, придется переться на другую сторону. Мне всегда непонятно, почему делают одинаковое количество женских и мужских туалетов. Женщинам этих заведений требуется как минимум в два раза больше. Пока мы заходим в своих нарядах, пока выходим, пока приводим себя в порядок, пока причесываемся, пока смотримся в зеркало, проходит уйма времени. А мужикам легче, вбежал, сделал, что надо, убежал. У меня восьмилетний сын, и я знаю, что он тратит на все приготовления последующей операции от 5 до 10 секунд. А иногда и того меньше. На ходу расстегивает штаны и на ходу застегивает. Еще нужно его уговорить помыть руки. Подойдя ко второму туалету, я обнаружила очередь. До моего рейса еще минут сорок, и я могу постоять. Когда объявили посадку на Варшаву, две дамочки дрогнули и покинули очередь. Когда подошла, наконец, моя очередь объявили о начале посадки в самолет на Лондон. 873 рейс. И окончание посадки в 5 часов вечера, за полчаса до вылета. Но я стойко держалась. Ничего страшного не случится, без меня не улетят, успокаивала я себя. Хотя, конечно, нервничала. Можно сколько угодно говорить о себе, но улететь без меня они очень даже могут. Англичане живут по собственным правилам и будут ждать ровно столько, сколько положено а про наших лучше не вспоминать, наплюют на то, что у тебя есть билеты и вообще не пустят на посадку. В общем, когда я бежала к своему выходу, то понимала, что опаздываю, и действительно, подбежала почти последний. Меня пропустили через металлоискатель, нет ли у меня оружия. И вот, наконец, я в самолете. Огромный Боинг 767. Нужно видеть, какой он вместительный. Здесь меня встретила стюардесса, до да смешного похожая на нашу пограничницу. Такие же выщипанные брови и такое же вытянутое лицо. Но в отличие от нашей мадам, она мило улыбалась и показала мне мое место в самом конце последнего салона. Впрочем, я и сама знала, что первый и бизнес-классы не для меня. Высоко подняв голову, я прошла мимо кресел к своему креслу в 37-м ряду. Хорошо еще, что мое место оказалось у окна, Хотела положить на полку свою сумку и обнаружила, что она забита вещами. Просто безобразие, даже в Англии умудряются таскать с собой столько вещей. Пришлось пойти в самый конец и там утрамбовать свою сумку. У меня один чемодан, который я одолжила у своей подруги Нины. Очень хороший чемодан с длинным ремешком и на колесиках, который можно тянуть за собой. И вместительная сумка. И еще у меня с собой книжка, чтобы читать в дороге. И небольшая сумочка. На ее покупку я решила с не сразу. До сих пор вспоминаю, как я нервничала перед тем, как войти в магазин. Но эта белая сумочка от Прады, которая стоит больше моей месячной зарплаты, придает мне столь необходимый шарм. Я выгляжу с ней просто великолепно. К тому же у меня белые туфли и светлое платье. Правда, обувь у меня не от Прады. Две покупки я бы уже не потянула. Это было бы слишком дорого. Я протискиваюсь мимо пузатого мужчины, и усаживаюсь на свое место. Наконец-то можно отдышаться. Сразу посмотрела на сидящего рядом пузатика, плохо выбритый, с растрепанными волосами, галстук короткий, не доходит до ремня и к тому же небрежно завязан. Нет, это не мой идеал. Если он начнет врать, что я лечу рядом с лучшим бизнесменом года, я не поверю. Во-первых, солидные люди не летают экономическим классом, а во-вторых... Не с такой внешностью. Нет, нет, нет. С этим типом я не буду разговаривать. Жаль, что взяла с собой книгу. Читать в присутствии этого толстячка — все равно, что метать бисер перед свиньей. У меня с собой Генри Миллер. Эротично и с подтекстом. Хотя читать мне совсем не хочется. Я в последнее время ничего не читаю, если не считать Марининой и Донцовой. У меня есть знакомый редактор Игорь Сопиков, он мне их и рекомендовал. А другие книги я не открываю хотя еще несколько лет назад очень любила иностранную литературу. Последние годы я только и думаю, что о работе. Наверное, это не совсем правильно. Нужно немного думать и о личной жизни. Но здесь у меня как раз полный беспорядок. Есть двое-трое мужчин, с которыми я иногда встречаюсь. От нечего делать, от скуки. Ничего особенного. У каждого есть свои недостатки. Один чересчур жадный, маленький, нервный. У него, кажется, врачи нашли аденому, поэтому он все время жалуется.